Глава 24 «Ты уверен, что на нас нападают?» Бежала в таком же легком темпе, как и я, рядом со мной Элеонора, и смотрела на меня с некоторым недоверием, что ей, в принципе, свойственно. «Больше, чем на сто уверенно говорил я, не поворачивая голову в ее сторону. «Противник не просто так двигается в сторону тумана. Я почему-то уверен, что многие в тумане погибнут, но часть демонов сможет пробраться» и устроит нам такую трепку, что мы ее на всю жизнь гарантированно запомним. Мы бежали по лесу, вместе с нами еще с два десятка странников, среди которых было даже несколько претендентов, которые только-только перешагнули первую ступеньку развития. У всех было множество вопросов, но я не мог дать на них ответы, иначе бы скомпрометировал себя, выдал, что из-за меня демоны и узнали так быстро направление в сторону нашего города». Приходилось часто не договаривать, либо вообще молчать, делая вид, что о чем-то задумался. Сейчас мы были уже на завершающем этапе пути. Бежали несколько часов, стемнело. Ночные твари уже начали вылезать даже на безопасной территории, из-за чего приходилось несколько раз задерживаться и сражаться с ними. Один раз, даже потеряв одного странника, которому оставался буквально один уровень до претендента. Лиза, после того, как я ей предложил присоединиться к отряду, тут же снарядилась и отправилась с нами. У неё была интересная магия темного света. Я не понял, как такое вообще может существовать, но со мной она идеально сочеталась. Обычный свет разгоняет тени, создавая новые за препятствиями, а этот свет, он тени сгущал еще сильнее, создавал ровно противоположный эффект, и вместо того, чтобы даровать тепло, он его забирал. Можно было заморозить существо изнутри, заставить остановиться сердце, ну и так далее. Страшная и крайне полезная магия» а еще было какое-то усиливающее заклинание, но Лиза решила его использовать на странниках нашего отряда, чтобы усилить их в предстоящей битве. В итоге, пробежав еще час, сделав вынужденный привал примерно на 30 минут сверх этого времени, мы достигли окраины леса, где уже виднелась крепость. И ситуация складывалась не самым лучшим образом. Не было черного облака, которое я видел, но демонов все равно было полно, летающих минимум около пяти десятков которые постоянно обстреливали наземных защитников. А что касается наземных сил, я сказать не мог, не видел. «Жопа!» — кратко описал ситуацию Борис, с которого сошло точно больше семи потов, но который за время пробежки и кратких сражений смог прокачать себя до заветного сорок первого уровня, после чего ему система сказала, что он может стать претендентом в связи с особенностями его расы. «Полностью с тобой согласен!» — остановился рядом с ним второй и последний странник нашего отряда который тоже стал на порог становления претендентом. «И что делать будем?» «Действовать по ситуации», — спокойно сказала я, смотря на битву, которая там начиналась. «Защитники явно внутри крепости, явно сдерживают натиск пехоты врага, а воздушные уроды пытаются выцелить тех, кто высовывается в окна или пытается отступить за мост». «Тактика какая?» — стала рядом со мной Элеонора, который Андрей вернул перчатку. «Сначала надо уменьшить количество летающих тварей». Совершенно спокойно, расчетливо говорила Лиза. Этим должны заниматься все, у кого есть навыки дальнего боя. У защитников крепости с этим явно в данный момент возникли проблемы. Скорее всего, всех лучников и магов отправили на перерождение. Пехота же под нашим прикрытием должна пробраться в крепость на той стороне расщелины. Оказать поддержку тем, кто сейчас сражается там. Звучит как план, отозвался какой-то воин со щитом позади меня, раса которого была близка к моей, но он был больше похож на человека. Трошки маленькие, а хвост почти не видно. У меня есть лук, у моих друзей тоже. Сколько вообще нас всего? 29 человек. Бегло посмотрела за спину Фрост, проведя глазами по всем, кто стоял рядом. Из них воинов ближнего боя 10 разумных, остальных магов и воинов дальнего боя 19. Этого? Тыкнула в меня пальцем. Вообще можно причислить к летающим, если он доберется хоть до одного трупа летающего противника. Это как? Мотивился какой-то темный эльф, скользнув по всем взглядам. Прям затылком это почувствовал. «Легко и просто», — тяжело вздохнул я. «Расовая способность, плюс арбалет есть на руке. Ну что, выдвигаемся?» «Да», — кивнула Лиза. «Я тогда поведу всех воинов ближнего боя. Тень ты сам по себе». А потом перевела взгляд на Элеонору. «А ты тогда в виде воинов дальнего боя будешь осуществлять прикрытие». Постарайтесь занять крышу или самые верхние этажи крепости на этой стороне. Хорошо?» Не стала спорить Элеонора. Еще несколько минут мы потратили, чтобы разобраться по отрядам, после чего выдвинулись вперед. Я рванул самым первым. Ночь была, тени сгущались, так что я единственный мог проскочить на огромной скорости в стан наших защитников. Проскочив уже через знакомые разрушенные ворота крепости, достаточно сильно удивился тому, как сильно тут все изменилось. Двор крепости был расчищен. Была сооружена тренировочная площадка для воинов ближнего боя, площадка для тренировок лучников и арбалетчиков. Мусора и трупов не было, завалов тоже. Но я не стал особо всматриваться во все, что тут было. Просто не было времени. Ворвавшись в крепость, промчался по уже знакомому направлению, на одно мгновение забежав в комнату с маленьким монолитом, перепривязал точку возрождения. Так, на всякий случай. После чего рванул в сторону моста. Тут же на меня начали падать стрелы. Некоторые пылали... Некоторые были изменены какой-то зловещей магией, но я успешно уклонялся от всего, что только успевал замечать. Изредка пытался давать сдачи, атаковал способностью катаны, стрелял из наручного арбалета. Моя выходка получилась отличным отвлекающим маневром. Примерно десяток летающих тварей сконцентрировались на мне, позволяя остальным подоспевшим на помощь защитникам занять выгодные позиции. Первые потери среди демонов не заставили себя долго ждать. Воспользовавшись ситуацией, временной заминкой среди летающих. Я еще сильнее ускорился. Во второй крепости бушевало нехилое сражение. Много демонов сюда ворваться не могло, коридор был очень узким, чем и пользовались малочисленные защитники. С нашей стороны оставалось всего 15 воинов, которые попеременно меняли друг друга, давая отдохнуть и залезать раны. Постоянно же сражалось около пяти странников, а может, уже и претендентов, но многие уже в принципе были на грани. Кто-то был тяжело ранен, кто-то еле стоял на ногах. У кого-то вообще отсутствовала та или иная часть тела. Света тут не было, царствовали тени, полумрак. сражаться было тяжело, ориентируясь только на жалкие и редкие источники света, но мне это было только на руку. нырнув в тени, я моментально преодолел защитников крепости и выскочил позади первой группы демонов, рубанув по воздуху своей катаной, свалив сразу тройку демонов, что оказались в паре метров предо мной. Подкрепление! крикнули за моей спиной, а чуть позже раздался радостный вопль. Даже появление одного помощника, одного подоспевшего на помощь, может изменить кардинально всю ситуацию. Я улыбнулся. Это даже подбадривало, но моментально моя улыбка соскочила с лица, ибо на меня тут же рвануло несколько довольно хорошо защищенных демонов. Скачок в сторону, увернулся от монструозного клинка, взмах моей катаны, снова серп сорвался с лезвия, устремившись вперед. Кто-то заблокировал мою атаку, так как видел ее ранее, кто-то подставился и погиб или оказался раненым. Тут же пришлось уходить от атаки в спину. Демоны, которых я оставил позади, начали реагировать на возникшую опасность, решили ее устранить. Тут же ушел в тень и отступил назад, подрубив по пути несколько сухожилий нападающих. Ситуация начала меняться. Если раньше все больше походило на то, что защитники отступали, то сейчас начали отбрасывать нападающих назад во двор крепости, но их там было просто невероятно много. Сотня? Две? Мне было неведомо. Но это сейчас было не особо важно. Главное — сражаться. Главное — уничтожить всех, кто осмелился на нас напасть. Главное — выстоять. «Сколько вас?» — тут же спросил у меня латник с огромным щитом, от лат которого мало что осталось. А то, что осталось, выглядело плачевно. 29 рыкнул я, выскочив из тени, заблокировав атаку демона, который норовил прикончить мечника в кожаной броне. «Хреново!» — тут же поставил свой огромный щит под другой атаку латник. «Думал, пришлют больше. Тут этих тварей чуть ли не под три сотни нашло на нас. Чудом не подохли в первое мгновение». Смогли заблокировать часть помещений тут. Да в коридоре баррикад наделали гра Дальше было не до разговоров. Демоны снова начали напирать на нас. А мы откатываться назад. Раненых начали оттаскивать. Кто-то владел магией света и пытался залечить их раны. Но заклинания явно были еще слабыми, чтобы воздействовать на сильные повреждения. А потом подоспел десяток наших воинов, которых вела за собой Лиза. Пустив прореху между защитников свой темный световой луч, Она моментально прикончила сразу троих демонов, а мне словно усилила способность. Я моментально нырнул в тень, и без затраты магии лишил еще нескольких нападавших нижних конечностей полностью или частично. Сражение начало набирать обороты. Выскочив из стене, я достал второй клинок и, словно тайфун прошелся по рядам нападавших, но и сам получил несколько ранений. напряж забыв в этот момент о защите. Демоны снова начали влиять на меня. Они заставляли наседать на врага, наслаждаться его агонией, болью, страхом но все же мне пришлось отступить, наваждение отступило. Уйдя в последние ряды, я выскочил из тени и тут же почувствовал невероятную жгучую боль в животе. Нагрудник не защищал его, из-за чего я и получил серьезную рану. От боли и потери сил пришлось даже сесть, зажать рану одной рукой, а второй рыскать в сумке в поисках склянки. Хлебнув заветного зелья, я стал просто наблюдать за происходящим. Свежие относительной силы ворвались в бой, врубились в строй противника, моментально смяв его часть но нас было не 25 как должно было быть, а 20 Еще несколько странников улетело на перерождение или сгинуло навсегда, ушло в мир смерти. С другой же стороны шло тоже нешуточное сражение, под магическим куполом, который создал один из наших магов. В нашу крепость медленно продвигались маги. Всего шло пятеро, но они несли смерть со своих рук, уничтожая всех летающих демонов, которые осмеливались напасть на них в ходе их безумной выходки. Среди них была и Элеонора. Я её не видел, шла, скрываясь за спинами своих товарищей. Но по ледяным копьям и огненным шарам это было отчетливо понятно. «Помощь нужна?» Подскочила ко мне девушка в тканевых одеждах, но некоторые места у нее были прикрыты наспех пределанными металлическими пластинами. Все заживет сейчас», — показал я ей склянку в руке, которая снова была заполнена. Оставался только в ней один заряд. «Тогда хорошо», — кивнула она, бросив на меня какое-то заклинание, после чего сама выпила склянку с синей жидкостью. «Пошла дальше латать наших». Поднявшись через минуту на ноги, удивился тому, что линия соприкосновения отодвинулась примерно на десяток метров в сторону противоположного выхода. По ощущениям, у меня еще оставалось в запасе примерно половина из всех моих запасов магии. Можно было разгуляться, а можно было попробовать кое-что новое. «Лиза!» — крикнула я вперед, положив руки на пол. «Луч!» Она на миг обернулась, услышав меня, кивнула, после чего в ее свободной руке появился темный сгусток, из которого в сторону противника ударил луч темного света. Тени моментально сгустились, и я их буквально чувствовал, я буквально ощущал, как по ним топчутся. В следующий миг достал свой клеймор, он был более длинным, нежели катана, и моментально вонзил его в тени. Мгновение десятки теневых клинков вырвались из пола, стен, всех, возможных предметов, которые только находились впереди. Помещение наполнили крики и вопли, а меня самого чувство опустошенности. Еще несколько десятков врагов пало еще несколько метров спокойного передвижения вперед. Поднявшись на ноги, я снова чуть не рухнул. Магическое опустошение сильно било по голове и организму в целом. Маги сильны, но их сила это их же слабость. Все время нужно хоть немного магии иметь в запасе. Вдох, выдох, руку в сумку, нащупал склянку, достал, открыл, выпил. Силы начали возвращаться. А бой впереди снова начал идти не по плану. Снова демоны начали отталкивать наших. А количество защитников при этом сократилось еще на троих оставалось вместе со мной семнадцать. Но тут подоспели маги. Они моментально вырвались вперед воинов, начали устраивать хаос. Но один не успел сделать взмаху рукой, как тут же его зарубили. Демон огромным двуручником буквально разрубил его на две неровные части. Голова с левой рукой в одну сторону, все остальное тело в другую. Кого-то моментально из магов вывернуло. И этому кому-то это чуть не стоило жизни. Вход пошла магия Фрост, которая уже немного не соответствовала своему новому имени. Строя пламени ударила по ближайшим демонам, буквально слизывая плоть с их костей. Зрелище страшное, но внутри меня демоны отзывались о нем благосклонно. Говорили, даже орали, что надо поддержать мою союзницу. Бегло пробежался взглядом по остальным воинам. Рыжий гном все еще был тут, как и Лиза. Андрей где-то был на той стороне расщелины Вспышки от его суперзелий временами виднелись в небесах, после чего на мост либо после него падали трупы демонов. Но чаще всего уже нелетающие мертвецы падали в пропасть, где и пропадали навсегда. Выскочив на мост, я протянул руку в сторону одного из летающих трупов. Тут же поглотил его и взмыл в небеса. Моментально схлеснулся с одним из вражеских летунов, обрубил ему крылья, после чего полетел дальше. Надо было на ту сторону, нужно было узнать, что нас ждет дальше. По пути пришлось сразиться еще с парочкой противников. Огромное количество раз менять траекторию своего полета, из-за чего тот был построен в виде бесконечной ломаной линии. Но я смог прорваться через воздушную завесу, хоть и не сбросил с хвоста демонов, они пытались достать меня как в ближнем бою, так и с помощью дальних атак. Теней снаружи было не так много, но они были. Лучи вечернего светила как раз падали под углом, возле самой крепости тени были наиболее густы. Я нырнул вниз, воздух листал по лицу, глаза слезились от столь резкого снижения. Резкий тормоз расправил крылья, подготовился к приземлению, активировал новую способность, выставил клеймор клинком вниз. Удар! Снова я полностью опустошил себя. Снова всю магическую энергию вложил в эту атаку. Надо будет понять, как ею пользоваться. Но есть один плюс. В радиусе десятка метров не было ни единого демона, ни одного противника, зато множество превращенных в решето трупов. А те, что остались в живых, начали отступать назад. Сражались. Защитники уже были возле выхода во двор, но отступали. Быстро выпил второй раз содержимое склянки с синей жидкостью. Поморщился. Но тут же ощутил прилив сил и в следующий миг поймал своим плечом стрелу, пока пытался убрать склянку обратно в поясную сумку. Поток брани из меня был длинным и долгим, а боль достаточно сильный. Выдернул стрелу и отбросил ее в сторону, а потом резко рванул в небеса, на ходу разрубив туловище того, кто ранил меня, а потом приземлился вниз. Затишье, тишина, а потом вопли о победе. Вот только это явно был не конец.